Кристина. Предложение выйти замуж свалилось на меня сверху, как град среди ясного неба. Признаться, я вообще была уверена, что больше никогда в жизни не услышу подобных слов, а тут на тебе. Вы хотите за меня? Я-то же мечтать о таком не смела, но когда услышала, поняла, это самое замужество и есть предел моих мечтаний. достойный мужчина, которого люблю я, который любит меня, и у нас скоро будет ребёнок. И что самое главное, Артём был с лёгкостью готов принять в семью Максима. Я об этом знала, и это было последней каплей в чаше моего согласия. А раз так, то в тот же вечер я рассказала Артёму о бывшем и скором суде. Поняла, что дальше тянуть нельзя. Тайны могут быть от парня, от сожителя, но не от мужа. Орехов слушал меня долго и вдумчиво. Признаться, я даже побаивалась его реакции. Но в конце концов он просто пожал плечами и с полуулыбкой ответил: "Похоже, тебе повезло с адвокатом, и попался действительно толковый малый. Завтра же пошлю к нему своего помощника Дениса, и вдвоём они камня на камне от твоего бывшего не оставят". А когда добьются лишения родительских прав у Виктора, то на правах твоего нынешнего супруга я буду настаивать на полном усыновлении Максима. Не хочу, чтобы он меня отчемом называл. Дурацкое слово. Такое заявление было для меня двойным шоком, но я решила не спешить, соглашаясь на это. Вначале решила поговорить с Максом. Всё же его мнение было важным в столь сложном вопросе. Как могла я описала ему ситуацию, что скоро выйду замуж за Артёма, что в нашей семье появится ещё один ребёнок, и что Максим может выбирать, называть ли Артёма папой. Сын призадумался, как-то долго и совершенно непо-детски. Его лицо стало серьёзным. А это только после вашей свадьбы можно будет его так называть, наконец спросил он. Или уже сейчас можно. Я улыбнулась и облегчённо выдохнула, а после поцеловала Макса в макушку и произнесла: "Уже можно, если сам хочешь". "Ура!" воскликнул Макс и с этим воплем унёсся в дом, радостно оглашая: "У меня появится папа! Ура!" И моя жизнь наполнилась бесконечным счастьем. Адвокат работал над делом. Ребёнок в животе беспокоил лишь редкими проявлениями токсикоза. Максим вовсю называл Артёма отцом. Я же тихо примечала, как Орехов тайком млеет, когда мой сын искренне обнимает его или тащит вглубь сада запускать воздушного змея. В этот миг я отчётливо поняла, что маска злого нелюдимого человека, когда я только познакомилась с Ореховым в парке, наконец спала. Он заявлял, что ненавидит шум, людей и в особенности детей, но на самом деле лишь прикрывался, защищаясь от собственного недуга бесплодия. Защитная реакция психики и ничего больше. Вскоре мы подали заявление в ЗАГС и, приложив справку о моей беременности, получили дату через 3 недели. Артём, конечно, хотел дать на лапу регистратору, но я была категорически против. 3 недели отличный срок. Остановила я будущего мужа. Как раз хватит на подготовку, на платье, и я бы хотела пригласить маму на праздник. Ей нужно время, чтобы собраться и доехать. Твою маму Несколько удивился Артём. Ты же сама сказала, что она собирается свидетельствовать в пользу Виктора на суде, а это значит против тебя. Опустив голову, я проглотила этот ком, потому что от поступка матери было до сих пор больно, но я выдохнула, а после произнесла: Просто она такой человек тёмный. Жила всю жизнь в крошечном городке, ей никогда не везло. И она всюду видела только плохое. Для неё даже такой мужчина, как Виктор, в первую очередь мужчина, а значит, грех раскидываться таким счастьем. Но не понимает она, что в жизни может быть иначе, и я хочу ей это показать. Поэтому я уверена, если она увидит всё своими глазами, то изменит мнение и встанет на нашу сторону. Что ж, выходит, мне придётся очаровывать ещё и тёщу. вздохнул Артём. Но надо, значит, надо. Конечно, приглашай. Тем же вечером я позвонила матери и обо всём рассказала: о будущей свадьбе, о беременности, о том, что у Виктора отсужу родительские права, и Максиму вскоре усыновит Артём, но и само собой пригласила её в Москву. Первая реакция у матери была шоковой. Она просто молчала в трубку, а после расплакалась. Значит, у вас там всё по-настоящему? неверище спрашивала она. По любви? Да, мам. С облегчением отвечала я. И у нас будет ребёнок, и да, я не работаю проституткой, как ты думала. Всё действительно прилично, так что приезжай. Я вышлю денег, сколько понадобится. И мама расплакалась в трубку, просила прощенья за то, что считала меня глупой, что сама поверила Виктору, думала, что он для меня лучший и единственный вариант. В итоге после разговора ещё какое-то время я чувствовала себя опустошённой, но в то же время счастливой. Кажется, даже мнение мамы менялось в лучшую сторону. И через неделю она обещала приехать. Ей хотелось не просто посмотреть на мою свадьбу, но и побыть с Максимкой подольше. Так сильно она скучала по внуку. И меня это окончательно расслабило. Теперь я предвкушала лишь будущую семейную жизнь, и даже суд отошёл на дальний план, тем более что адвокат Симонов уверил, что всё идёт просто превосходно. я погрузилась в приятные хлопоты, подбирала украшения для дома, советовалась с другими обитателями дома, как сделать лучше. Садовник Михаил обещал смастерить в саду арку-беседку для будущих красивых фотографий. Повариха Тоня заявила, что если я вздумаю заказать какой-нибудь пафосный расфуфыренный торт, она мне этого никогда не простит. Взамен она пообещала испечь сама в три яруса и с розами. Так что все языки проглотят от вкусноты. А Максим почти всё время проводил с вернувшимся терминатором. И только пошив платья я не могла переложить ни на кого другого, кроме себя. Ездила в один из московских салонов буквально как на работу каждый день. Не то чтобы я была какой-то модницей, скорее наоборот. Начиная с пятой поездки меня уже всё напрягало. Но модный дизайнер Вера Хвостикова, которую нашёл для меня помощник Артёма, оказалась перфекционисткой. И часа не проходило после того, как я уезжала из салона, чтобы она не перезвонила и не начинала заново согласовывать расположение поеток. Вы же понимаете, что на вашей свадьбе будут фотографы, С предыханьем говорила Хвостикова: "Вы выходите не за простого мужчину, замуж. Наверняка ваши фотографии появятся в прессе. Я хочу, чтобы вы выглядели блестяще, чтобы затмили Бузову, чтобы Собчак хотела такое же платье, чтобы Пугачёва. Дальше она обычно перечисляла ещё имён 10 знаменитостей, останавливаясь где-то в районе королевы Англии. И на этом наши разговоры заканчивались. Расположение поездок согласовывалось заново, чтобы уже через полчаса поднимался вопрос: "А давайте увеличим шлейф до 5 м". И так до бесконечности. Но сегодня я ехала на примерку почти с радостью. За рулём, как всегда, был Сергей. Он собирался подождать меня у салона, а после мы вместе собирались на вокзал встречать мою мать. Я уже предвкушала, как увижу её, как обниму после столь долгой разлуки, осталось только разобраться с платьями. Однако дизайнер Хвостикова именно сегодня был в ударе. Нарядив меня в почти готовое подвенечное платье под колов в где надо булавками, она неожиданно заявила: "У меня идея. Тут нужен яркий акцент. Красная фата или лиф? Вот, склонитесь. Она умчалась к своему столу и притащила оттуда эскизы. Платье в один тон, как сейчас на вас, не лучший вариант. А давайте ничего не будем менять. Меня устраивает и этот наряд. Моляще взглянула на неё я. Тем более, что я уже опаздываю. Мне через полчаса необходимо быть на вокзале и встречать мать. Я уверена, ваша мать поймёт, почему вы задержались. Это же свадьба. Уважительная причина. Хвостикова раскинула руки так широко, будто речь шла о событиях мирового масштаба. Итак, вот, посмотрите. Кроме того, у вас есть водитель? Пусть он встретит вашу матушку. Меня такой вариант совершенно не устраивал. В конце концов, я же была заказчиком. А не Хвостикова реализовывала свои амбиции за мой счёт. Именно это я ей и заявила, требуя немедленно снять с меня платье с булавками и сшить, как я того хочу. Но ведь это имидж. Оскорбилась дизайнер, но я смотрела на неё столь сурово, что Вери всё же пришлось спрятать свои инновационные идеи куда подальше и помогать мне снимать одежду. Вот только дело шло слишком медленно. Когда до прибытия поезда матери оставалось 15 минут, я набрала по телефону Сергея, который по-прежнему ждал меня на улице и попросила съездить за мамой одного. Хвостик во будто на зло копалась с булавками так долго, что теперь я гарантированно опаздывала. Встреть, пожалуйста, мою маму, сказала я водителю. А потом приедешь за мной сюда, очень прошу. Хорошо, отозвался Сергей и положил трубку. Я же осталась нетерпеливо перетаптываться на постаменте в платье, думая о том, что лучше бы взяла готовую модель, чем связываться с этой дизайнершей. Пусти по совету Дениса. В итоге отпустила меня Хвостикова только через 20 минут. Я бы ещё добила Сваровски на рукава. Начала она, и я злобно на неё зыркнула. Всё. Никаких Сваровски, припечатала торопливо напяливая брючный костюм, в котором приехала, и застёгивая его буквально на ходу. Делайте, как уже было оговорено. Свадьба через неделю, и я больше не хочу ничего менять. Вам ясно? Лицо Веры сделалось печальным, будто я только что убила её музу прикладом автомата, но она кивнула и смирилась. А после я буквально вылетела из салона на улицу подышать свежим воздухом и дождаться Сергея с мамой. Немного потоптавшись на тротуаре, решила зайти в соседнее кафе выпить чашку чая. И уже направлялась к нему, когда позади раздался голос, от которого по спине пошли мурашки. Поздравляю с будущей свадьбой, Кристина. Предлагаю отпраздновать вместе по старой памяти. У меня и местечко присмотрено. Обернувшись, я увидела Виктора. Он стоял буквально в нескольких метрах, облокатившись плечом о каменную стену, крутил в руках ключи от машины и противно улыбался. Что ты тут делаешь? Опять следил за мной? отшатнулась я. И никуда я с тобой не пойду. А это уже мне решать. В два шага он достиг меня и схватив за локоть, куда-то потащил силой. Я приготовилась орать, но он сжал руку сильнее и пригрозил: "Пикнешь, получишь чисто случайно кулаком в пузо. Ты ведь беременна, я прав?" Один удар и нет ребёнка, так что будь умной девочка и веди себя тихо. Сразу вспомнилась просьба Артёма, озвученная им совсем недавно, не гулять в одиночестве. Он словно чувствовал что-то и предостерегал, а вот я Нет. Умной девочкой точно не была, и теперь придётся расплачиваться. Пожалуйста, не делай этого. Едва не плача, я попыталась отступить, но Виктор лишь разозлился сильнее. Садись в тачку, Кристина, поговорим. Да не бойся ты, тебя не убью. Мне садиться нет резона. А вот рожать и жить в достатке от этого козало не дам. И делись. Вам бабам намного легче. Раздвинул ноги перед нужным мужиком и нормально. Если залетели, вообще супер, обеспечили себе старость. А мне что делать прикажешь? Работать? Не выдержав, огрызнулась я, следуя за Виктором, тянувшим меня за руку к старому чёрному мерсу. «Ха -ха, ты много работала, заржал он. Стоило с тобой связаться, сразу в декрет свалила. Макс подрос, ты нового лоха нашла, только уже поумнела и выбрала богача. Ничего, это и мне плюс. Садись, не рыпайся, сказал Не то так вмажу, что больше точно никому не родишь. Я покорно села в машину, думая о том, что побегу, как только он станет её обходить, чтобы сесть за руль. Но Виктор пригнулся, снова схватил мою руку и пристегнул её к какой-то железяке внизу сиденья, заставив принять очень неудобную позу. "Не шепи", бурчал он. "Помни, что у тебя есть цель сохранить ребёнка, а для этого и не так можно раскорячиться". Ой, ты напишу тебя. Я всё-таки заплакала. Это рвёшь мне душу. Виктор снова засмеялся и захлопнул дверь авто. Всё, что я могла сделать, пока он обходил машину, достать мобильник, отключить звук и набрать Артёма, а потом кинуть телефон сбоку куда-то рядом с дверцей и наручниками. Сиди, не дёргайся, велел Виктор, усаживаясь на место водителя. Скоро всё закончится, и будет нам счастье. Ты снова станешь бегать по роскошному дому, раздавать приказы, а я я тоже не пропаду с бабками твоего орехова. Посмотрим, насколько ты ему дорога. Машина рванула с места, а я провожала взглядом Сергея, которого увидела в боковом зеркале. Водитель стоял у ателье и осматривался, выискивая меня. Куда мы едем? Спросила громко, помня, что Артём должен был уже ответить на мой звонок, и надеялась, что он всё поймёт. На съёмную квартиру. Ответил мне тоясь Виктор: "Там есть всё необходимое для тебя". "Для меня? Ага, батарея и плет на полу, комфортнее некуда". "Ты мерзавец". Я взмахнула свободной рукой с ужасом, думая о том, что Артём мог просто не взять трубку. Эй. Виктор ударил меня. Полегче, дура. Я ж за рулём. Погибнем, тогда точно хуже будет. И помни, детка, я отец Макса, в нём мои гены. Так что приглядись получше и ищи вам не только хорошее. Будь этой, как её там, оптимисткой. Я с трудом подавила истерику. Артём найдёт меня в любой точке Москвы. Так мы не в Москве будем. Засмеялся Виктор. Пока он будет рыть землю в мегаполисе, мы засядем у него под носом, милая. Знаешь, небольшой посёлок в паре километров от вашего особняка. Там ещё 3-5 этажки на всех. Зачем? Я всхлипнула. Зачем ты это делаешь? На что надеешься? Жить хочу, грубо ответил Виктор. Но без денег не смогу. Грохнут меня через неделю, если не достану нужную сумму, ясно, отца твоего сына, между прочим. С кем ты связался? Как это случилось? Тебе не пофик? Он зло рванул переключатель скоростей, и машина дёрнулась от столь неуважительного поведения едва не заглохнув. Это ещё больше взбесило бывшего мужа. Хм, в каком старье приходится ездить? Тебе не понять. Я глубоко вздохнула и снова попыталась разговорить Виктора. Пожалуйста, остановись. Я попрошу Артёма денег. Он ничего не знает о ситуации с судом и о тебе. Я не хотела его вмешивать в дела между мной и бывшим мужем, но теперь я всё расскажу, и он поможет, я уверена. Я уверена. Пискляво повторил Виктор, передразнивая меня. Ты и правда дура. А вот твой богач вряд ли Он не даст мне ни гроша, если его не мотивировать. Ты запрёшь меня в квартире и будешь его шантажировать? спросила я. Да, банально, но должно сработать. Но всё. Закрой рот, надоело тебя слушать. Виктор снова на меня замахнулся, и я согнулась, уворачиваясь от удара и больно дёрнув запрякованную руку. Зашипев, поняла, что ободрала кожу на запястье. Не крутись, приказал бывший муж, и ни жди жалости. Мне всё равно, что там у тебя. Скорее бы разобраться с бабками и катись куда хочешь. Я затихла. Ещё около получаса мы ехали по хорошей дороге, а после послышался хруст гравия, начались кочки. Меня затошнило. Виктор, мне плохо. Я и без того согнувшаяся, чуть ли не пополам, схватилась за живот, постаралась медленнее и глубже дышать. Прошу, мне нужно ехать так быстро. Мы почти на месте. Обрадовал меня муженёк: "Скоро расслабишься. У батареи, кстати, говорят, секс в этом тоже помогает". Он усмехнулся, бросил на меня взгляд, потянулся к коленке. Меня тошнит. закричала: "Чувствую себя несчастной и жутко злой. Убей свои руки, пандаль, не то отгрызу их к чёртовой матери". Глаза бывшего расширились от удивления. Он слегка отодвинулся. "Ладно, ладно. Вижу, что плохо. Сейчас уже приедем. Дома показались. 5 минут потерпи". Я зажмурилась, стараясь не кричать, не плакать и не вывернуться наизнанку. По ощущениям, была к этому близка. Всё, приехали. Скоро твой козёл мне заплатит и будешь уже ему мозги выносить. Давай, вставай. Он притащил меня в какую-то квартиру на четвёртом этаже. На ней не было номера, да и сама дверь показалась обшарпанной. Внутри же пустота, лишь голые полы и, как Виктор и обещал, палет возле одной из батарей. Именно к ней он меня и приковал наручниками из машины. Откуда только взял? Сиди тихо, и всё будет хорошо. Ну и молись на всякий случай, чтобы твой хахаль легко расстался со своими деньгами. В противном случае ты сядешь. Пообещала я. Только попробуй что-нибудь сделать со мной. Виктор оскалился. Слышило когда-нибудь, что если кусок мыла завернуть в полотенце и бить им человека, то следов не останется. Так вот, если что, проверим. Мне особо терять уже нечего. С этими словами он встал в полный рост, ещё раз посмотрел на меня сверху вниз и вышел, прикрыв за собой дверь. Я слышала, как он ходил в другой комнате, разговаривал с кем-то по телефону, но слов разобрать не могла. Меня всё трясло от страха. И больше всего на свете я молилась, чтобы Артём поднял телефон, когда я пыталась ему звонить. Он у меня умный, придумает что-нибудь. Вскоре хлопнула и входная дверь квартиры. И я поняла, Виктор куда-то ушёл.